Глава 11. Таинственная загадка. Герберт поправляется. Какие части острова необходимо исследовать? Приготовление к выходу. Первый день. Ночь. Второй день. Каури. Чита казуаров. Следы пяти в лесу. на мысе Присмыкающегося. Гидеон спилит взял коробочку и открыл ее. В коробочке лежало приблизительно 200 грант белого порошка. Сайрес Смит взял в рот несколько крупинок и почувствовал на языке сильную горечь. Сомнений быть не могло. Это действительно был драгоценный хинин, лучшее средство против лихорадки. Надо было немедленно дать Герберту этот порошок. Как он попал в гранитный дворец, об этом будет время подумать. «Кофе!» — потребовал Гидеон Спиллет. Несколько мгновений спустя Наб принес чашку теплого напитка. гедеон Спиллет бросил в нее около 18 грамм 10 г хинина, и заставил Герберта выпить лекарство. Было еще не поздно, так как третий приступ не наступил. Забегая вперед, скажем, что ему и не суждено было наступить. Все снова воспрянули духом, появилась надежда. Таинственная сила еще раз проявилась, и притом в самую тяжелую минуту, когда никто уже на нее не рассчитывал. Через несколько часов Герберт стал более спокоен. Колонисты получили возможность поговорить о загадочном событии. Вмешательство неизвестного было более чем очевидно. Но как сумел он пробраться ночью в гранитный дворец? Это казалось совершенно непонятным. И по правде говоря, образ действия доброго гения острова представлялся столь же загадочным, как и сам добрый гений. В этот день Герберт через каждые три часа принимал сернокислый хинин. на завтра же больному стало немного лучше. Он, конечно, еще не выздоровел. Перемежающаяся лихорадка часто дает опасные рецидивы. Но за юношей хорошо ухаживали. А самое главное, лекарство было под рукой. Недалеко, очевидно, находился и тот, кто его прислал. Словом, горячая надежда вернулась в сердца колонистов. Надежда эта не была напрасной. Через 10 дней, 20 декабря, Герберт начал поправляться. Он был еще слаб и должен был соблюдать строгую диету, но приступы лихорадки больше не повторялись. послушный мальчик так охотно исполнял все, что ему предписывали. Ему так хотелось выздороветь. Пенкроф был похож на человека, которого извлекли из бездны. На него нападали припадки радости, похожие на приступы горячки. Когда миновала опасность третьего припадка, он так стиснул журналиста в объятиях, что тот чуть не задохся. С этой минуты Пенкроф называл его не иначе, как доктор Спилит. Оставалось обнаружить подлинного доктора. «Мы его найдем», — уверял Пенкроф. Этому человеку, кто бы он ни был, не миновать было могучих объятий Пенкрофа. Прошел декабрь А с ним окончился и 1867 год в течение которого колонисты пережили такие жестокие испытания наступил 1868 год стояла прекрасная погода была сильная чисто тропическая жара которую к счастью смягчал морской ветер герберт явно оживал и лежа на кровати которую поставили у одного из окон полной грудью вдыхал целебный воздух пропитанный солеными испарениями. Он начинал понемногу есть, и как старался Наб, готовя ему всякие вкусные легкие блюда. «Такому больному прямо позавидовать можно», — говорил пенкров В течение всего этого времени пираты ни разу не показались в окрестностях гранитного дворца. От Тайртона не было никаких вестей, и только инженер с Гербертом сохраняли надежду его увидеть. Товарищи их нисколько не сомневались, что несчастный погиб. Подобная неуверенность не могла больше продолжаться, и колонисты решили, что как только юноша поправится, будет предпринята экспедиция, значение которой столь важно. Но ее следовало отложить, по крайней мере, на месяц, так как нужны были все силы колонии, чтобы справиться с пиратами. Впрочем, Герберту становилось все лучше и лучше, Печень его приняла нормальные размеры, и раны окончательно зарубцевались. В течение января на плато дальнего вида были предприняты значительные работы с единственной целью спасти уцелевший урожай хлеба и овощей. Семена из лаки были собраны, и их предполагалось посеять в следующем земледельческом сезоне. Что касается построек на птичнике, конюшен и мельнице, то Сайрес Смит предпочел подождать с их восстановлением. Пока колонисты будут заняты преследованием пиратов, последние могут нанести новый визит на плато, и не следует давать им повода к дальнейшим грабежам и поджогам. Сначала надо очистить остров от этих злодеев, а уже потом отстраиваться. Выздоравливающий больной начал вставать с постели во второй половине января. Сначала он поднимался всего на час в день, потом на два, на три. Силы возвращались к нему с каждой минутой. До того был крепок организм юноши. В это время Герберту исполнилось 18 лет. Он был высок ростом и обещал стать представительным красивым мужчиной. Выздоровление его шло быстрым темпом, но юноша требовал еще ухода, а доктор Спилетт был очень строг. К концу месяца Герберт уже расхаживал по берегу и по плато дальнего вида. Вместе с Пенкрофом он принял несколько морских ванн, которые принесли ему большую пользу. Сайрес Смит счел возможным уже тогда назначить день выступления. Оно должно было состояться 15 февраля. Ночи в это время стояли очень светлые, и это облегчало предполагавшиеся поиски на острове. Колонисты начали готовиться к экспедиции. Подготовка должна была быть весьма основательной, так как обитатели острова Линкольна поклялись не возвращаться в гранитный дворец, не достигнув двух целей. Во-первых, уничтожить пиратов и найти Айртона, если он еще жив. И во-вторых, отыскать человека, который принимал такое деятельное участие в делах колонии. Колонисты основательно изучили весь восточный берег острова, от мыса Когтя до мыса Челюсти и до болота Казарок, окрестности озера Гранта, часть леса и комара между дорогой в Кораль и течением реки Благодарности, берега реки и Красного ручья на всем их протяжении и, наконец, троги горы Франклина, между которыми был устроен Кораль. Они исследовали, но только поверхностно, обширное побережье бухты Вашингтона. от мыса Когтя до мыса Присмыкающегося. Западный берег покрыт лесами и болотами, и широкие дюны, которые заканчивались у раскрытой пасти залива Акулы. Но они совершенно не заглядывали в густые леса, покрывавшие змеиный полуостров. Весь правый берег реки Благодарности, левый берег ручья водопада и сеть островов и долин, на которые опиралась гора Франклина с трех сторон. запада, севера и востока. Там, несомненно, могло быть немало глубоких пещер. Итак многие тысячи акров площади острова оставались еще неисследованными. Поэтому колонисты решили двинуться через лес Дальнего Запада, чтобы охватить всю ту его часть, которая расположена на правом берегу реки Благодарности. Быть может, было бы лучше направиться сначала в Кораль, где пираты могли вторично укрыться, чтобы его разграбить или обосноваться там. Но если кораль уже опустошен, то теперь ничего не поделаешь. Если же пираты сочли выгодным укрепиться в корале, то колонисты всегда успеют выгнать их. Итак, после зрелого обсуждения, первоначальный план был оставлен в силе, и колонисты решили пройти через лес до мыса Пресмыкающегося. Они должны были идти с топорами в руках и намеревались проложить первую наметку дороги, которая свяжет гранитный дворец с оконечностью полуострова на протяжении 16-17 миль. Повозка была в прекрасном состоянии, а наги хорошо отдохнули и могли совершить большой переход. На повозку погрузили провизию, лагерное оборудование, переносную кухню и всякую посуду, а также ружья и боевые припасы, тщательно отобранные в богатом арсенале гранитного дворца. Но следовало помнить, что пираты, быть может, бродят по лесу, и что в такой густой чаще нетрудно подстрелить человека. Поэтому маленький отряд должен был идти сомкнутым строем, ни в коем случае не разлучаясь. Колонисты решили также, что никто не останется в гранитном дворце. Даже топ с юпом должны были принять участие в экспедиции. Неприступная крепость не нуждалась в защитниках.